Фантоскоп представляет. Ольмейки. Читает Олег Шубин. Около трех тысячелетий назад на берегу Мексиканского залива возникла индейская культура, получившая название Ольмекской. Это условное наименование было дано по имени Ольмеков, небольшой группы индейских племен, живших на этой территории гораздо позже, в XI-XIV веках. Само название Ольмейки, что означает «каучуковые люди»,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 Культура древних ольмеков была такой же кукурузной цивилизацией, как и остальные доколумбовые культуры Америки. Главными отраслями хозяйства являлись земледелие и рыболовство. До наших дней дошли остатки культовых сооружений этой цивилизации – пирамид, платформ, статуй. Древние ольмеки вырубали каменные блоки и высекали из них массивные скульптуры – Некоторые из них изображают огромные головы, известные сегодня как головы ольмеков. Эти каменные головы – самая большая загадка древней цивилизации. Монументальные скульптуры весом до 30 тонн изображают головы людей с несомненно негроидными чертами лица. Это практически портретное изображение африканцев в плотно прилегающих шлемах с ремешком на подбородке. Мочки уши проткнуты, Лицо прорезано глубокими морщинами по обеим сторонам носа. Уголки толстых губ загнуты вниз. Несмотря на то, что расцвет ольмекской культуры приходится на 1500-1000 годы до нашей эры, уверенности в том, что головы были высечены именно в эту эпоху, нет, поскольку радиоуглеродная датировка кусочков угля, найденных рядом, дает лишь возраст самих угольков. Возможно, каменные головы намного моложе.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 Уникальные явления среди скульптур аборигенов Америки, она примечательна своим реализмом. Черты ее отчетливо и явно негритянского типа. Кстати, Стерлинг сделал и еще одно открытие. Он обнаружил детские игрушки в виде собачек на колесиках. Эта невинная на первый взгляд находка на самом деле явилась сенсацией. Ведь считалось, что цивилизации до Колумбовой Америки колеса не знали. Но оказывается, на древних ольмеков это правило не распространяется. Впрочем, вскоре оказалось, что и индейцы майя, южные современники древних ольмеков, тоже делали игрушки на колесиках. Но колесо в своей хозяйственной практике не применяли. Большой загадки тут нет. Корни такого игнорирования колеса уходят в менталитет индейцев и в кукурузную экономику. В этом плане древние ольмеки мало отличались от других индейских цивилизаций. Помимо голов, древние ольмеки оставили многочисленные образцы монументальной скульптуры. Все они высечены из базальтовых монолитов или другого прочного камня. На ольмекских стелах можно видеть сцены встречи двух явно различных человеческих рас. Одна из них африканцы. А в одной из индийских пирамид, расположенных близ мексиканского города Уахака, находится несколько каменных стел с высеченными на них сценами пленения индейцами, бородатых белых людей и африканцев. Ольмекские головы и изображения на стеллах представляют собой физиологически точные образцы реальных представителей негроидной расы, чье присутствие в Центральной Америке 3000 лет назад до сих пор является загадкой. Откуда могли появиться африканцы в новом свете до Колумба?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 Но их культура не погибла. Она органично вошла в культуры ацтеков и майя. А Ольмеки? В сущности, единственная визитная карточка, которую они оставили после себя, это гигантские каменные головы. Головы африканцев. Вы слушали статью Ольмеки. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.